Глава 31, часть 1. Скрытая печаль имеет облик. Не хватало всего пары часов до рассвета, чтобы, наконец, проводить ужасную бессонную ночь за ворота, а за ней встретить новый день. День, когда каждая живая душа сможет спокойно присесть, вздохнуть и уже после, осознав все произошедшее сполна, ударится в скорбь. Но свет от первых лучей солнца еще не пролился, а люди уже горестно плакали, перекрикивая друг друга. Эта ночь траурным покрывалом опустилась на головы всех жителей Востока. Многие комнаты западной части поместья Луань превратились в склеп. Запах смерти и крови пропитал эти стены. Какой-то забредший туда человек мог спокойно потерять сознание от увиденного. Целый погост уложенных рядами мертвых мужей. Когда генералы несли холодное тело владыки, каждый из них, не стесняясь, рыдал и приносил искренние извинения, проклиная себя за то, что они не отдали свою жизнь взамен его но в момент, когда они оказались внутри главных покоев, их плачу тих, а собственные тела чуть не рассыпались прахом, узрев, что и тело госпожи завяло после того, как испустила дух. Она все еще была прекрасной барышней и казалось попросту крепко спала. Ее бледное лицо и стан сохранили былую красоту и молодость, запечатленную в чертах дочери но застывшая на безжизненных ресницах одинокая слеза сковала сердца вошедших. Каждый из генералов, взглянув на эту картину, принялся бороться с неумолимым желанием обессиленно пасть у ее кровати. С возвращением жителей поместья клана Луань должно было возвратиться и хоть какое-нибудь ощущение спокойствия, но все было иначе. Люди выглядели хуже усопших бледные, как листы рисовой бумаги, с красными от слез глазами и сухими, потрескавшимися и искусанными от печали губами. И это придавало поместью еще более мрачный вид. Слух о кончине двух главенствующих быстро распространился. Столицу охватило отчаяние. Несколько военных доставили молодую госпожу Луань домой, но когда та достигла своих покоев, что заперлась в них. Во всем крыле воцарилась мертвая тишина. Каждый, от слог до служивых, в страхе, что госпожа того и гляди скончается от горя, ходил у ее дверей и молча вслушивался в надежде уловить хотя бы малейший шорох или всхлип. Но за массивными дверьми существовала одна лишь тишина, всепоглощающая и неумолимая. Толпа у дверей все скапливалась и скапливалась. Что же с нашей молодой госпожой теперь будет? Бедняжка, ее горе не сравнится с сотней наших. С самого рождения она не знала голоса матери, а теперь... Одна девушка со слезами на глазах проронила. Горе горем, но лучший способ сейчас спасти Восток — передать власть молодой госпоже, если промедлить. Служанка не успела договорить, как от ее слов люди пришли в ярость. Ты что, совсем бессердечная?» «Да как у тебя только духу хватило такое произнести, да в такую минуту?» «Тупая ты баба. Тебя точно волнует состояние молодой госпожи или ты можешь думать только о своей никчемной судьбе?» Их можно было понять. Каждый боролся с гневом на тех, кто отобрал у них прекраснейших правителей сопереживал наследнице, что лишилась разом обоих родителей и давился собственным страхом, страхом за собственную судьбу. Но в отличие от девушки, что одной фразой взбаламутило целое войско людей, эта самая кучка лицемеров просто побаивалась о таком заговорить. Каждый из них прокручивал в голове вопрос, кто же будет дальше за них переживать и страдать, И он был первостепенным. Глупость служанки, которой пришлось узнать много нелестного о себе, заключалась не в сути сказанных слов, а в том, что она решилась заговорить на эту тему, да еще и стоя, прямо упокоив молодой госпожи. По ту сторону дверей было тихо. И каждое их слово, несмотря на то, что они говорили шепотом, проникало внутрь комнаты и долетало до молодой луань. Когда перемывание костей служанки достигло апогея и галдеж превратился в общий шум, двери резко отворились. Толпа замерла. Из помещения вышел молодой господин, держа руку на рукояти меча. Он перешагнул порог, прикрыл двери и, не оборачиваясь к ним, сквозь зубы прошипел. «Вижу, сегодня вы все мало настрадались». «Неужели мне следует напомнить о ваших обязанностях?» Присутствующие словно воды в рот набрали, когда увидели юношу, а уж после его слов и вовсе забыли, как дышать. Никто не осмелился и слова проронить, и тем более уточнять у появившегося перед ними Ман Чао, как он оказался внутри покоев наследницы. Поэтому уже через секунду все разбежались в разные стороны и ни одна живая душа перед своим уходом так и не поинтересовалась как себя чувствует молодая госпожа это только подлило масло в огонь негодования манчао он тяжелым взглядом проводил убегавших слуг и направился в главный зал туда где еще прошлым утром луань фэнхуа уворачивался от требований наследной южанки сейчас там собрались все избранные господа будущие боги. А также десяток генералов и советников дома Луань. Зайдя внутрь, Манчау, и здесь застал галдеж. Все спорили о чем-то, не слушая как следует друг друга. И их перепалка больше напоминала разъяренные торги покупателей у лавки, чем взвешенный спор. Бавань-линь, как обычно, содрогая стол ударом кулака, громко восклицала. Хоть Джоу! виновник всего! Вы должны собрать все войска и призвать ордены заклинателей с ваших земель для его поимки. Несколько генералов и советников стояли в стороне и разговаривали между собой, покачивая головами. Батсон-Шан сидел рядом с сестрой и тихо приговаривал. «Мы лишь гости здесь. Прошу, воздержись от командного тона». Один из советников обратил свою речь к ней. «Сегодня погибло достаточно, а вы призываете пролить новую кровь точно сторонний зритель. Да еще и пойти против демона, о котором мы толком ничего не знаем. Разве вы сами не пострадали? Так что смертный ему сделает?» Лица присутствующих были наполнены отчаянием, и, услышав советника, мало как изменились. Кто-то из присутствующих продолжил. «Кто же этот Ходзу Джоу?» «Нам ли на Востоке не знать всех нечестивцев поименно, но об этом демоне слышим впервые?» «Верно говорите, советник Мао». «Неужели этот демон столь молод, но уже так коварен? Не мыслю, зачем он напал на столицу?» Лицо Ба Лень выражало явное недовольство. Выпрямившись, она озвучила свое мнение и сделала это нарочито громко. Скопище толстопузов. На юге с такими инициативными, как вы не стали бы даже церемониться, быстро выставили бы вас на площадь на всеобщее обозрение. Присутствующие были наслышаны, каких именно людей на землях клана Ба принято выводить на главную площадь, за какие деяния и с какой целью показать лицо изменников клана перед казнью. Один из генералов наперевес с дивным прессом, что можно только описать, как холм, заслоняющий солнце, взбаламутился. К, к, к, «К чему эта госпожа клонит?» Она, недолго размышляя, без страха в глазах пояснила. «К тому, о чем вы и подумали, генерал. Ваше поведение — одно сплошное неуважение к почившим. Стоят передо мной с виду доблестные мужи». Одетые в доспехи, на поясах красуются длинные мечи лучшие ковки, а в лицах я вижу лишь одно — страх самому умереть. Видимо, при господине и госпоже Луань вы так привыкли к своей хорошей и беспечной жизни, что сейчас для вас проявить инициативу и броситься вслед врагам, что перед женщиной в первую брачную ночь обнажиться. Ищите отговорки и мнётесь, как юнцы. Что отличает вас от людей с оковами на руках? Уголки ее губы скривились от презрения. «Признайтесь, что вы уже утратили те доблестные сказания о сильных и непоколебимых мужах Востока, и я, женщина, так и быть, снижу свои требования к вам». Рядом с ее столом стоял человек в пестром одеянии. С виду он так же, как и возмущенный генерал, был еще тем любителем полакомиться изысканными блюдами. Он посмеялся, заметив, как мужчина краснеет от головы до ног, и обратился к будущей богине. «Молодая госпожа, поумерьте свой пыл, ведь сейчас в этом зале нет никого, кто бы остудил негодование генерала Вана, если вы сильно заденете его гордыню. А уж ваше высказывание. Подчиненные генерала могут сильно оскорбиться подобным неуважением и призвать вас к ответственности». «Признайте сами, в данную минуту вами управляет гнев из-за травмы. Всем нам очень жаль за...» «В жерло вулкана засуньте свои жалости!» Подскочила Бавань Она подхватила чайник и бросила его под ноги говорящему. Люди отскочили подальше. «Все вы виноваты в произошедшем!» Она стала показывать пальцем на каждого. Одни должны были подобное предвидеть, другие предотвратить. Ваши господин и госпожа погибли именно из-за вашей беспечности. Многие гости поместья пострадали. Почему ни один защитный пост и ни одна смотровая башня не заметили врага? Как вы вообще допустили подобное? Раз многие здесь сидят и отмалчиваются, тогда я скажу, чем вы были заняты». Батсеншан прикрыл лицо ладонью, предчувствуя, какие именно слова сестра сейчас произнесет. «Вместо того...» «Чтобы выполнять свои обязанности, вы сидели и набивали брюха в связи с празднованием церемонии посвящения будущих богов». От ее слов толпа вновь оживилась. Все принялись спорить, кричать и бросаться обвинениями друг в друга. Мужской голос возразил, чем запустил череду возмущений. «Попрошу, совершенствуйте сами себя в нравственном отношении» поскольку ринувшиеся в бой не плачут об утрате. Китайское выражение, имеющее уничижительное значение. Позаботься сначала о себе, а уж после, когда станешь достаточно сильным, можешь помогать миру и поучать людей. Вы сами изъявили желание покинуть поместье этой злополучной ночью. Вот уж точно, многие вас отговаривали, но вы решили проявить упрямство и никому ненужную самоотверженность. Так чего вы сейчас от нас хотите? Извольте не перекладывать ответственность за собственное безрассудство на нас. В этот самый момент в зал вошли Бань Лоу и Цуань Миншен. Присутствующие внутри помещения генералы и советники были поглощены спорами и негодованием поэтому им не было дела до каждого входящего. Однако прогремевший эхом стук дверей на этот раз все же отвлек их. Один за другим они обернулись, и их взгляды устремились на фигуру человека, который все это время стоял у стены в тени. Этим человеком оказался Мэн Чао. Узнав его в застывшую входа фигуре, все генералы и советники затихли в ожидании. Перебранка в главном зале, наконец, прекратилась. По-видимому, Мэн Чао не имел и капли желания присоединяться к пылким обсуждениям, которые выеденного яйца не стоили. Но теперь, невольно приковав к себе все взгляды, он шагнул к большому сандаловому столу и объявил — Не нужно среди присутствующих искать виновных, а уж тем более бросаться догонку за явной смертью». Его взор задержался на забинтованной руке Ба Вань Линь. Она тотчас повернулась боком, укрыв травму от глаз. Пара советников обратились к Манчао. «Господин, поймите, отчасти мы согласны с госпожой. Она верно подметила, стоит объявить награду за поимку виновника» тем более, что стало известно имя демона — Худзу-Джоу!» Быстро кучка толстопузов перебулась. Плюнула Ба Вэньлень. Линь. «Секунду назад вас и угрозами было не запугать». Выдержав паузу, Манчао посмотрел на всех пустым взглядом. Худзу-Джоу, демон-заклинатель огня, ранее считался мелочью даже для начинающего последователя Ордена Заклинателей. Оказалось же, что он не только достаточно силен, чтобы уничтожить большой город, но и был способен разрушить столицу. Все зашептались, уже зная об участи выжженного города за холмом, но повторяли только одно. «Был?» Мэн Чао продолжил. «Также он имел в своем подчинении несколько десятков последователей, которые напали на нас в ущелье Шойлон». Теперь я понимаю, что все его предпринятые шаги действительно были продуманным планом. Кодзуджоу Джоу отвлекал нас от самого важного. Столица уже находилась под его контролем. Как мы такое допустили?» Генерал, к которому ранее все обращались по фамилии Ван, уточнил. «Господин Мэн, сегодняшнее происшествие изложено в рапорте на вашем столе. Только прежде чем вдаваться в эти подробности, ответьте нам». «Почему вы говорите «был» и «имел»? В чем кроется смысл говорить об этом демоне в прошедшем времени?» Все замолкли в ожидании ответа. Все потому, что демона Ходзу Джоу для всех трех миров более не существует. Присутствующий хором издали «ох». Даже Бавань Лин не сдержала удивления и повернулась к говорящему. Спустя секунду, встретившись взглядом с Мэн Чао, который смотрел на нее с сочувствием, она приподняла одну бровь и ухмыльнулась. «Полный вздор. Он демон, а вы еще даже не открыли в себе божественную силу. Откуда такая уверенность?» «Его убила моя стрела, выпущенная точно в грудь. Даже если у него были шансы выжить, его тело уничтожило заклинание двухсотлетних хризантемы». Ответ потряс всех. Десятки людей снова удивленно вскрикнули, а после склонили головы. Никто так и не свыкся с мыслью, что главенствующая луань Цзюйхуа покинула этот мир вместе с владыкой. Было не совсем ясно, чему именно все так удивились. Юному возрасту убийцы демона или его спокойному и даже холодному тону. Из уст Мэн Чао это и правда прозвучало весьма небрежно, как обыденность, будто он объявил не о смерти врага Востока, а о вырванных на заднем дворе сорняках. От этого у окружающих создалось ощущение, что за столь мужественный поступок Мэн Чао не желает получать никакой похвалы. Но толпа вояк и советников все же посчитали, что негоже стоять в обществе такого выдающегося человека, а уж тем более будущего небожителя, не выказав ему должного уважения. Однако, как только несколько генералов принялись восхвалять Манчао, предрекая ему величие в роли вознесенного покровителя, его лицо заметно потемнело. Он и так не выглядел дружелюбным, когда присоединился ко всем но теперь его силуэт словно источал демоническую злобу. Взгляд стал настолько жестоким, что казалось, юноши сейчас одной рукой отбросят большой стол и набросятся на воздыхателей. Никто еще не видел Ман Чао в таком расположении духа. Генералы и советники в предчувствии беды притихли и, не издавая лишних звуков, принялись переглядываться. Они пытались понять, кто что не так сделал или сказал. В царившей тишине слышны были лишь звуки потрескивания воска горящих свечей, неловкое шарканье сапог и шуршание одежд присутствующих, и это ощущалось как затишье перед бурей. Когда, наконец, кто-то из толпы, боясь даже вздохнуть, от напряжения не сдержался и сглотнул, Мэн-Чао, сверляв взглядом служителей поместья, звонко шлепнул рукой о стол. По спинам присутствующих прошла дрожь. «Прошу всех покинуть главный зал». Глаза людей округлились. Остаться должны только господин У и господин Ба. Казалось бы, Мэн-Чао не имел привилегий, чтобы раздавать команды, или распоряжаться каким-либо образом генералами или советниками дома Луань. И даже то, что Луань Фэнхуа неоднократно называл его приемным сыном и близкой родней семейства Луань, это не закрепляло за ним такого права. Но сейчас он говорил с большой уверенностью, чем вызвал недоумение у гостей, будущих богов. К их удивлению, все служащие дома беспрекословно собрались и, отдав поклон, удалились. Узрев такое повиновение, и они заторопились покинуть главный зал. Лишь Ба Вань Ли не сдержала свой нрав. Перед уходом она явно дала знать, цыкнув, что не приемлет подобного, за что ее брату пришлось извиниться. Ба Цен Шан привстал и произнес — Моя старшая сестра может быть вспыльчивой и неприятной в речах, но все же злого умысла в ее действиях нет. Со дня прибытия в столицу сестра показывала себя не с лучшей стороны, она всегда гневается, если ее не слушают. Да и дорога испортила ей настроение. Я заранее приношу извинения от всего семейства Ба. Когда наконец слуги тихо прикрыли дверь, Мэн Чао ответил с уже более спокойным и дружелюбным выражением лица. Не стоит переживать. Я вас не по этому поводу попросил остаться. Южанин не смог скрыть своего удивления. Но тогда для чего? Наступило опасное время для любого влиятельного дома, в котором не осталось правящей руки. Ба Цен Шан аккуратно уточнил: Если честно, я все еще не понимаю, о чем вы. Вас двоих я попросил остаться по нескольким причинам. Первая — травма вашей сестры, господин Ба. Впервые разговаривая с представителем Юга, Мэн Чао делал это без капли презрения в тоне, однако его лицо все же выдавало неприязнь. «Вы пострадали из-за нашей неосторожности». Мы благодарны вам за помощь в ту трудную минуту, потому от всего дома Луань приношу свои глубочайшие извинения. Подобное нельзя оценивать в денежном отношении, но если клану Ба понадобится наша помощь, мы поддержим». В этот момент оба, Ба Цин шан и У Чан, склонились ближе к говорящему, и в голове каждого напрашивался вопрос, почему он произносит речь от лица семейства Луань. Но уточнять это они не стали, так как Мэн Чао продолжал. Вторая причина — проблема дома Луаня, которой я секунду назад объявил. Он обратился лицом к южанину. «Вы же не понаслышке знаете, как поступает захваченный и лишенный правителя народ». Ба Циншан в ответ не твердо кивнул. «Можете рассказать, как именно повел себя народ Запада, когда войска правящего дома Ба зашли на их земли, а семейство Джао пало. Ба Циншан немного замялся, прежде чем начать свой рассказ. Для начала я хотел бы уточнить, война не знает благородства, снисходительности и понимания, что есть хорошо, а что плохо. Раздел власти после распада государства Агатового императора был вполне предсказуемым. Дом Джао завладел небольшим клочком западной части Поднебесной. Южные земли стал контролировать клан Ба. Правящее семейство Джао не справлялось с волнениями своего народа. Люди требовали усиления границ для защиты от войск других народов. Вдобавок их волновала власть юга, которая крепла и расширялась. Появились повстанческие группы, многие отказались признавать местных правителей. Поэтому семейство Джао обратилось к клану Ба с предложением закрепить их мирные отношения браком. Союз состоялся, но западный народ подобный жест не устроил. Покушение на жизнь владыки Юга запустило между нами вражду. А где война, там и желание показать противнику свою силу и этой самой силой заставить его опуститься на колени. Бацин шанохнул. «Я понял, для чего вы спросили об этом именно у меня. И мой ответ таков». Когда в правящем доме Джао не осталось тех, кто еще мог отдавать приказы, все от главнокомандующих, генералов и солдат до простого люда преклонили колени перед новым правителем, а те, кто не был согласен с подобной участью, бежал и взял свою судьбу в свои руки. Договорив, Батсеншан слегка склонил голову на бок в немом ожидании реакции собеседника. Мэн Чао потер лицо ладонями, Вздохнул и пояснил. «Вот в этом и проблема правящего дома Луань. Ваша сестра правильно подметила инициативность служащих дома. Люди не знают, что им делать и как быть. С одной стороны, у них еще есть надежда. Молодая госпожа Луань, ее возраст позволяет возложить правление на себя, но решение ей принимать будет очень сложно. Владыка оберегал ее от мук правления очень долго. С другой страх, что столь юная наследница не справится с новыми обязанностями, и тогда народные волнения могут захлестнуть и уничтожить наследие Востока. Поэтому генералы и советники сейчас пребывают в смятении, ожидая того, кто решит их судьбу. Все они всего лишь инструменты в руках своих правителей. Мэн Чао тяжело вздохнул. Вдобавок, не стоит забывать, что Луаняй, избранная небесами, Это также может встревожить народ. Но на этот счет глава уже дал мне указание. Последние слова привлекли внимание Учана, и он уже не смог остаться безучастным. «О чем это ты?» «Семейство Мэн — давние соратники клана Луань. Много лет назад взамен на помощь мой прапрадед поклялся защищать эту семью». «Проще говоря, если наследнику или наследнице Луань когда-нибудь будет угрожать опасность, самый старший из дома Мэн должен стать личным советником, чтобы обеспечить защиту и поддержку». Ба Циншан вмешался. Звучит обнадеживающе. «Многие наслышаны, как семья Мэн была верна правящему дому Луань после распада государства Агатового Величества». Если за кланом будет стоять достойный человек, ближайший к наследнице, не имеющий корысти и не ищущий выгоды, это как минимум отметет народное волнение по поводу смены власти». Вновь приложив ладони к лицу, Мэн Чао посмотрел на него через пальцы и пробурчал. «В том-то и проблема. В семействе Мэн я единственный старший». Глаза обоих слушателей округлились, и они моментально, не сговариваясь, произнесли «Что значит старший?». И судя по тому, как Мэн Чао оттягивал с ответом, ответ этот был тяжелым. Спустя минуту он все же пояснил. «У меня нет братьев и сестер. Моя мама давно умерла, да и отец скончался». Покойный глава Луан не знал о последнем, а забрал меня в поместье, когда мне было всего пять лет. Вот и выходит, что я самый старший. Теперь было неясно, кому из этих двоих придется тяжелее. И молодая Луань и господин Мэн лишились беспечного юношества. Не каждый взрослый готов испробовать глоток подобной жизни, какая предстоит им не говоря уже о двух совсем юных и еще не смыслящих ничего в правлении. Ба почесал затылок, не зная, что и добавить. По-видимому, все служащие дома уже были оповещены о воле покойного господина Луань, и именно по этой причине, беспрекословно повинуясь Мэн Чао вышли за дверь. К тому доказательством и их уважительное обращение к Мэн Чао. Генералы и советники следили за каждой его реакцией и содрогались, чувствуя любое изменение в его настроении. Будто перед ними сидел сам глава. И если внимать воле господина Луань Фэнхуа, так оно и было. Покуда не будет проведена церемония посвящения юной наследницы в правительнице, каждое слово старшего из дома Мэн равно слову владыки Востока у обоих слушателей остался единственный и главный вопрос по их лицам можно было понять о чем они думали решившись первым у чан проронил как там луаняй молниеносная реакция манчао повергла обоих в легкий шок тот поднял взор к потолку пару раз моргнул и ответил плохо очень плохо взгляд его был наполнен отчаянием. Не опуская головы, он тихо вздохнул, да так сдержанно, что двум присутствующим в зале стало неловко. Они знали, Мэн Чао вступил в немую борьбу с рвущимися наружу чувствами. Ни Ба Цен Шан, ни Учан не представляли, что можно сделать или сказать в сложившейся ситуации. Потому оба сделали вид, что не заметили блеска в печальных глазах Мэн Чао. Еще пару минут они просидели в полной тишине, но вдруг Мэн Чао продолжил. «Плохо. Луаняй отказывается разговаривать даже со мной, и я вижу, что она к церемонии принятия власти совсем не готова. Но пока не об этом. Это не то, ради чего я попросил вас остаться. Есть вопрос, на который вы должны ответить честно». Подробности можно опустить, я понимаю, это личное, поэтому будет достаточно простого «да» или «нет». Ба Цин Шан и У Чан повернулись к нему, готовые услышать что угодно. Предсказание гадалки из чайного павильона. Частично оно сбылось для молодой госпожи, и меня интересует, что стало с вашими предсказаниями. Стали ли они явью? Наследники переглянулись. Ба Циншан ответил, как его и попросили, честно, но все же в детали вдаваться не стал. «Невозможно здесь обойтись лишь да или нет. Мое предсказание достаточно расплывчатое. Вас ждет неприятное открытие. Подобные слова можно притянуть за уши к любой ситуации». «У меня также все не совсем ясно», — сказал Учан. «Тот символ, что предсказательница му мне вручила, можно приплести к чему угодно» а что именно он означает можно лишь гадать Ба Цин шан обратился к манчао советника а что насчет вашего предсказания вы же не просто так решили об этом уточнить верно кивнул он мое стало явью и очень странно что так скоро поскольку постойте резко встрял Ба Цин шан Дело в том, что я все-таки должен кое в чем вам признаться, прежде чем мы продолжим разговор. Он мягко задвинул свои густые, как ночное небо, волосы за правое ухо, демонстрируя серьгу, что доселе скрывалась в локонах. На мочке качалась красная пушистая кисточка примерно длиной с указательный палец. Украшение вызвало удивление у Мэн Чао и Учана. Прежде они пренебрегали внимательностью к наряду Ба шана Да оно и неудивительно, южане облачались в неординарные сложные одежды, состоящие из красочных многослойных тканей, и выглядели словно экзотические птицы. Все эти многочисленные оттенки сливались, и трудно было среди всего заметить детали — уникальные вышивки или украшения на руках и в волосах. Ба Циншан легким жестом направил свою серьгу в сторону зрителей и продолжил. Вы, наверное, удивлены, но в тот день, когда мы трое поднялись на второй этаж чайного павильона и узнали цену предсказания, я решил схитрить. Вместо локона волос я остриг часть своей серьги. Соответственно, гадание изначально не могло быть точным. Но даже с учетом моей уловки пророчество предсказательницы Му частично для меня сбылось. Ба молчал, умолчал, в чем именно оно сбылось. Осознание своей слабости перед Ходзу Джоу стало для него поучительным открытием. «Вспомните тот день хорошо. Женщина, не зная о моем присутствии в павильоне, все же пригласила нас троих, что подтверждает силу ее непревзойденного искусства». На это у Мэн Чао уже был понятный и логичный ответ. Му Юй Бао, безусловно, была в сговоре с хозяином чайной, Возможно, он и его помощник снабжали ее информацией о всех гостях, поэтому данная деталь не сильно настораживала молодого советника. Однако то, что предсказание Бацэншана начинало осуществляться, заставляло Манчао чувствовать внутреннее напряжение. После того, как Бацэншан поделился этим, у Чана появилось ощущение, что и его предсказание необычный символ. Появление демона тьмы в тот же вечер стирало все сомнения по поводу способностей предсказательницы. Мэн Чао кивнул головой. «Мне что-то подсказывает, что я должен повторно наведаться в чайную к этой тетушке Му. Будучи советником, я просто обязан разузнать у нее о судьбе молодой госпожи. Если господин У и господин Ба пойдут со мной, я буду ощущать себя более спокойным. Но вы вправе отказаться». Боюсь, этот визит может быть опасен для вас. Несмотря на предостережение, оба поддержали Манчао, и уже совсем скоро все трое стояли перед вывеской того самого чайного павильона. Центральные улицы столицы были пусты. Большинство горожан, если не пряталось по домам, то точно собралось на Южной площади. Не будь у них важной цели, троица вовсе не дошла бы до нужного места. На улочках столицы, некогда тронутых огнем, творился настоящий ад. Погибших в районе, по которому нанесли удар, укладывали вдоль дороги, будто вещи на рынке, чтобы родные могли их опознать, а после в торопях уносили. Самым неприятным во всей этой картине были выкрики. Добровольцы, что вызвались помочь побыстрее отыскать семью погибшего, подходили к каждому встречному и ровным тоном спрашивали. «Господин, госпожа, посмотрите, пожалуйста, на этого человека. Вы не узнаете в его лице отца, брата или соседа?» И будет хорошо, если мертвых с улиц уберут до рассвета. Ведь когда солнце взойдет, на место правящего главы и госпожи взойдет юная и единственная наследница — Луань Ай.